Глава 13. Беда Из гостиницы Де Сакс Ардашев возвратился в агентство один. Войд он отправил к инспектору Яновицу, чтобы узнать результаты химической экспертизы содержимого желудка покойного Алана Паркера. Контора 1777 оказалась закрытой. Крим Пантелеевич отворил дверь и вошел. В кабинете на столе лежала записка. «Клим, у нас гости из Ставрополя. Мы тебя ждем. Марию я послала на рынок, потому что у нас закончились продукты. Вероника». «Надо же!» — подумал Ардашев. гости из Ставрополя. Кто бы это мог быть?» Привыкший к любым жизненным сюрпризам, резидент в Сюр в Европе почувствовал, как забилось сердце. Вооруженные силы Юга России Примечание автора. «Да, Ставрополь, всего 10 букв в слове, а как оно волнует!» Он закрыл входную дверь и направился в парадное. Квартира Ордашевых располагалась в том же самом здании, известном прожаном как дом у на втором этаже. Не успел Клим докрутить до конца ручку механического звонка, как Павел отворил дверь. «Папа, папа, у нас гость!» — радостно сообщил мальчик. Вешая в прихожую одежду, Ардашев обратил внимание на чужое, поеденное молью временем, осеннее пальто. Клим Пантелеевич шагнул в гостиную. Мария помогала Веронике Альбертовне накрывать на стол. Стоявший окна человека обернулся. «Николай Петрович, дорогой мой, как же я рад вас видеть!» Воскликнул хозяин квартиры и обнял старого друга. «Не ожидал!» Нижегородцев растрогался и, смахнув слезу, ответил. «Да, я и сам не ожидал, что смогу выбраться из того кошмара, который сейчас творится в России. Пойдем, пойдем, посидим, поговорим!» Друзья уселись за стол. Мария отказалась от приглашения и спустилась в контору. Увы, совсем не изменились. Такой же стройный. И усики все те же. Аккуратные. Тонкой полоской. С теплотой выговорила Вероника Альбертовна. Седины, правда, прибавилась, но мужчин седина только украшает. А где Ангелина Тихоновна? Осведомился Клим Пантелеевич. алина умерла от испанки. Похоронил в Ставрополе на Успенском кладбище еще в январе. «Простите, доктор, не знал». «Да, ничего», — отмахнулся врач. «Я тоже болел, но мне, как видите, повезло». «А как вы оказались в Праге?» — спросила Вероника Альбертовна. В начале марта в Ставрополь опять пришли большевики. Начался террор. После смерти Ангелины меня там уже ничего не держало. С трудом выбрался из родного города. Оказался в Новороссийске. Не успел осмотреться, как началась эвакуация в Крым. В Севастополе познакомился с паном Стегликом, бежавшим из Екатеринодара. Он-то и предложил мне перебраться в Чехословакию и работать в больнице, обещал помочь. Я согласился. Мы выехали вместе. Сначала оказались в Константинополе, оттуда взяли билеты на триест, а дальше по железной дороге двинулись в Прагу. Стеглик слово сдержал. Я уже два месяца работаю в больнице на фронтишку. Правда, жалование платят немногим больше, чем санитару. Приходится подрабатывать в морге. Я был там несколько дней назад. Навещал подданного США мистера Баркли. Как же, слышал о нем. Говорят, вроде бы его отравили. Так и есть. И вы расследуете это дело? «Да, бархли уговорил, но об этом потом. Вы лучше расскажите, как меня отыскали». «Случайно. Я снял комнату в двух кварталах от Старомневской площади. Каждый день хожу мимо вашей конторы, и только сегодня обратил внимание, что она называется 1777 а это год образования Ставрополя». Вот я и подумал, что, возможно, владелец детективного агентства как-то связан с нашим городом. Зашел. Ваша очаровательная секретарь поведала мне, что хозяин частной сыскной конторы Клим Пантелеевич Ардашев. Я представился, и она протелефонировала Веронике Альбертовне. И вот я у вас. — Предлагаю помянуть Ангелину Тихоновну, — проговорил хозяин. Он налил вино супруги и наполнил мартелем рюмку гостей свою. «Упокой, Господь, ее душу!» — тихо вымолвила Вероника Альбертовна. «Светлая память!» — проронил доктор. Выпив, Нижегородцев сказал. «А вы, я вижу, себе не изменяете. Мартель на столе. Помню, я вам проспорил целый ящик этого прекрасного напитка из-за того, что был уверен... «Существование привидения на Баритинской сто». Об этом в рассказе «Замок с привидениями» в сборнике «Поцелуй анаконды». Примечание автора. «Но потом мы с вами его постепенно и прикончили», улыбнулся Клим Пантелеевич. «Эх, какие были времена!» Грустно улыбнулся врач. «А как мы на водах с вами отдыхали! А в Ялте, помните?» Об этом в романе «Убийство на водах» или... или смотрите одноименный сериал «Примещание автора». Как не помнить? «Николай Петрович, почему вы ничего не едите?» обиженно выговорила Вероника Альбертовна. «Карп фаршированный, мне кажется, удался. Ветчинку берите, колбаски трех сортов, картофельное пюре, салаты. Мы, конечно, не были готовы к приходу такого гостя, Но Мария очень старалась. Признаться, я так вкусно не ел уже года три. Мой стол скромнее, да и готовить некому. Я иногда сам на примусе кошевариваю, но чаще хожу в столовую при больнице. Готовят там просто, но мне по карману. — Вы один? — робко осведомилась Вероника Альбертовна. — Один! — кивнул доктор, накладывая рыбу. Себя бы прокормить, а не то, чтобы супружницу содержать. Думаю, теперь у вас все наладится. Во всяком случае, я вам помогу. И не смейте мне перечить, дорогой друг. Лучше давайте выпьем еще по одной. Выпить это я с удовольствием. За хозяйку этого прекрасного стола. Блюдо изумительное. Спасибо, Николай Петрович. Только это заслуга Марии. Я готовлю отвратительно. Клим хвалит мою стряпню лишь из жалости ко мне. Опустошив рюмку, Нижегородцев сказал. «Денег от вас я не возьму, дорогой Клим Пантелеевич, и не предлагайте. Об этом не может быть и речи. Я-то худо-бедно устроился, да и нахожусь в полной безопасности. Другим, оставшимся в Ставрополе, тяжелее». Как только красные зашли в город, так сразу начались расстрелы. У ЧК разместилась в старом здании дворянского собрания на Нестеровской, где присутственные места. Напротив входа установили доску объявлений. На ней вывешивали списки приговоренных к казни. В один день погубили всех священников Иоанна Мариинского женского монастыря, мещанина Конюхова. Он держал колбасный цех и мясной магазин в Ставрополе, Ахалова, уж его-то театр гостиницу все знали, Пашкова, хозяина завода по выпуску черепицы, помещика из скотовода Барабаша, владельца гвоздильного завода Шматко, хозяина экономии Милосердова и владельца каретной мастерской Воротникова. А на южной стороне Мутнянской долины На территории бывшего епархиального свечного завода, арестного дома и церкви основали Ставропольский губернский концентрационный лагерь принудительных работ. Говорят, он самый крупный на Северном Кавказе. Туда свозят всех так называемых нежелательных элементов. В них включена почти вся интеллигенция, рядовой состав Белой Армии, казаки, чиновники. Все поголовно. Условия содержания каторжные. Работают на каменоломне. Морят голодом. Повышенная смертность среди заключенных. Останься я в Ставропле, Не миновать бы и мне твоей же участи. Дома отбирают. В вашем особняке поместили какую-то контору с длинным названием, состоящим из большого количества сокращений. Название я не запомнил что-то связанное с заготовкой дров и угля. А прежнего хозяина вышвырнули на улицу. Он теперь скитается по родственникам. — Ах, как жаль мне его! — покачала головой Вероника Альбертовна. — Не только жилья лишают, — продолжал Нижегородцев. — Даже мебель конфискует и вещи. Не говорю уже о деньгах и драгоценностях. Изъятое золото потом выдают на протезирование зубов служащим губчика и губы с полкома. Но самое ужасное, новая власть принялась раскапывать могилы на кладбище Андреевского храма, надеясь отыскать ценности. Вскрыли захоронение полковника Петрова, купца Мяснянкина и генерал-губернатора Никифораки. Оживились несколькими золотыми коронками и цепочкой с крестиком. «Дошли до того, что забрали цинковый гроб бывшего губернатора, останки выбросили». «Господи, как можно?» — прошептала Вероника Альбертовна, закрыв лицо руками. «Это у них в моде», — согласил Сардашев. «По приказу краснобандита Сорокина труп генерала Корнилова вытащили из могилы, раздели и повесили на дерево». Веревка не выдержала, и он упал на мостовую. Тогда зверевшая толпа принялась его колоть штыками и рубить. Потом тело отвезли на скотобойню. Обложили соломой и подожгли. Оно плохо горело, и потому жгли два дня. К концу второго дня останки бросили на землю, и пьяная толпа растоптала их под собственный свист и улюлюканье. Я читал это в материалах особой комиссии, расследованию злодеяний большевиков при главнокомандующем вооруженными силами на юге России, когда находился в ставке командующего добровольческой армией. «Ужас!» — вымолвил доктор. «А помните историю с посланием полковника Игнатьева времен Кавказской войны, когда следовавший из Персии в петербург Фурштат лишился части золота? Об этом в романе «Тайны персидского обоза» Или смотрите одноименный сериал «Промещание автора». События 1828 года. У вас прекрасная память. В те времена азово моздовской оборонительной линии командовал генерал Георгий Арсеньевич Эммануэль. Кроме личного и полководческого героизма во время войны с Наполеоном и Кавказской войны, он еще и организовал экспедицию на Эльбрус и покорил его. Всего генерал получил 8 ранений, и последнее оказалось роковым. Он умер в Елисаветграде в 1837 году. чешско-русской газете «Славянская заря» недавно опубликовали заметку под заголовком «Смерть после смерти». В ней говорилось, что сразу после занятия Красной армией Елисаветграда большевики проникли в склеп генерала, Добрались до гроба, надеясь поживиться чем-нибудь ценным, но ничего не нашли. Тогда от злости они прострелили скелету череп в нескольких местах. Останки обнаружили местные жители и захоронили. Страшное время живем. Знаете, я вот иногда думаю, как бы ваш любимый Чехов описал происходящее? Какими словами? Скорее всего, не успел бы. Попал бы в Чекай и не вышел бы оттуда. Посмотрите, что сделали с его усадьбой в Мелехово. Сад и парк пустили на дрова, растащили все, что можно из обстановки. Ведь последний хозяин очень бережно относился к его памяти. Вы думаете, красноармейцы знают, кто такой Антон Чехов? Думаю, он для них кадет и буржуй. Жаль, что мы с вами в Ялте тогда так и не попали в его дом то время уже не вернуть. — Согласен, время не вернуть. А вот люди из прошлого иногда возвращаются. Меньше месяца назад судьба вновь свела меня с Мялечкиным. — Неужели? — захлопал глазами доктор. — Вы повстречали того молодого и бравого капитана с аккуратными усиками? С тех пор он сильно изменился, дослужился до полковника, — а в восемнадцатом перешел к красным. — Как же так? — с удивлением нахмурился Нижегородцев. — В это трудно поверить. Какой был приятный молодой человек. Вот и я не сразу с этим свыкся. В Таллине он должен был отдать приказ на мою ликвидацию, но по какой-то причине этого не сделал. — Господи, Клим, что ты такое говоришь? — Угливо подняла бровь Вероника Альбертовна. «Что значит ликвидация? Константин Юрьевич, который гостил у нас в Ставрополе, собирался тебя убить?» «Успокойся, моя дорогая!» — Ардашев положил ладонь на руку супруги. «Все уже позади!» «Знаете, Клим Пантелеевич», — задумчиво выговорил доктор, — «я раньше думал, что время меняет людей». Оказывается, быстрее всего это делают обстоятельства, в которые попадает человек. Кто-то продолжает оставаться верным прежним принципам, а у кого-то просыпаются самые мерзкие наклонности. Они как раковая опухоль. Сначала были незаметны, а потом вдруг начинают пожирать не только плоть, но и мозг. На фронте я видел много крови. Некоторые от ее вида звереют и, превращаясь в животных, убивают с наслаждением. Другие, наоборот, переживают и просят у Господа прощения за совершенное смертоубийство. — Пора бы уже выпить и закусить, — предложил Ардашев. — И сменить тему, — добавила Вероника Альбертовна. — Полностью поддерживаю, — поднял руку нижегородцев точно на голосовании. Один вопрос, Николай Петрович, вы, случаем, не встречали нашу Варвару? Как она там? Осведомилась Вероника Альбертовна. Как же, была на похоронах Ангелины. Узнала от кого-то в моем горе и пришла. Я был очень тронут. Так и живет в селе у родственников. В надежде. Коты ваши, малыш и Лео, живы и здоровы. Она очень тепло о вас вспоминала». «Еще одна хорошая новость», — вздохнул Клим Пантелеевич. «Замуж не вышла?» «Второй раз встретил ее в конце февраля на рынке. Сказала, что дождется окончания поста и после Пасхи сыграет свадьбу». «Надо же!» — обрадовалась Вероника Альбертовна. «На ком же она остановила свой выбор?» Влюбилась в какого-то красноармейца из 112-го резервного полка. Я видел его. Веселый такой парнишка, хохмач, из крестьян. Лет на семь моложе Варвары, но по всему, видно, любит ее. — Давайте выпьем за ее счастье, — предложила хозяйка. — И за ее здоровье, — добавил Клим Пантелеевич. Когда рюмки вновь опустили, хозяйка поднялась и сказала. Пойду сварю кофе и принесу десерт. А то Павлик заждался сладкого. Дважды подбегал ко мне и спрашивал, когда мы будем есть торт. «Очень рад, что у вас появился сын», — улыбнулся доктор. Вероника Альбертовна вышла. «А Павлик — славный мальчуган», — продолжал Нижегородцев. «Супруга ваша поведала мне его историю». Душа разрывалась, пока слушал. Я с ним познакомился. Так что теперь мы с Пашей друзья. — Ах, дорогой Николай Петрович, разве у вас могут быть враги? Вы совершенно не конфликтный человек, не считай мне. Я, признаться, не помню случая, чтобы вы с кем-то ссорились. — Да бросьте, Клим Пантелеевич, совсем меня захвалите. Пока ваша супружница варит кофе, если не возражаете, выйду покурить. «Вы же никогда не курили?» А фронте пристрастился». «Не надо никуда выходить. Курите здесь. Я сейчас приспособлю что-нибудь под пепельницу». «Ни в коем случае. У вас в квартире ребенок. И я не имею права не только показывать ему дурной пример, но и отравлять воздух. Подождите меня, я быстро. Побалуюсь всего одной папироской». «Знаю, что с вами бесполезно спорить», — развел руками Клим Пантелеевич. «Но тогда, как вернетесь, выпьем еще коньяку. Идет?» «Обязательно». Доктор покинул комнату, хлопнула дверь. Появилась Вероника Альбертовна. «А где же гость?» — спросила она. «Вышел покурить». «Да, он курит?» — Ардашев кивнул. А я смотрю, на вешалке его пальто висит, а твоего нет. Вот подумал, что ты зачем-то спустился в контору. Наверное, Нижегородцев перепутал. С ним и раньше такое случалось. Помнишь, как он ушел в моих калошах? Да-да, а потом вернулся и извинялся. Пришел с бутылкой Шамбертана. Зато был повод выпить, — улыбнулся Клим Пантелеевич. «Повод вы всегда находили». То камин зажгли, то в баньку сходили, то в шахматы наигрались. Устали бедные после трех партий, и пора расслабиться. В комнату вбежал Павлик. — Мама, скоро ты мне отрежешь торта? Надоело ждать. Насупившись, пробурчал мальчонка. — Вот придет дядя Коля, тогда и дам. — А когда он придет? — Скоро, сынок, скоро. Частный сыщик взглянул на часы. — Наверное, одной папиросой не обошелся. Закурил вторую. — Пойду, потороплю, друга. Много курить вредно. — Клим, накинь что-нибудь. На улице прохладный дождь собирается. — Не стоит. Я быстро. Ардашев закрыл дверь и спустился по лестнице. В коридоре никого не было. Он вышел из парадного. Тяжелая, точно налитая свинцом черная туча плыла так низко над Прагой, что, казалось, вот-вот разразится ливнем, и Волтава обязательно выйдет из берегов. Ветер, пытаясь спасти город от водной стихии, завывал по гнул кроны деревьев и отгонял небесную черноту на восток. Одинокие прохожие спешили успеть домой до дождя. Клим Пантелеевич посмотрел по сторонам, но гости и след простыл. Тогда он решил заглянуть в арку, ведущую в проходной двор. Доктор лежал лицом вниз. Пол пальто были распахнуты, точно подрезанные вороньи крылья. Под левым ухом нижегородцева зияло пулевое отверстие. В метре от трупа валялась шляпа доктора и крошечная картонка. Ардашев поднял ее. Это были спички ресторана «Биранек».